Глава 46. Таинственное исчезновение Томаса Хикса. Фабрика Хикса служила источником наслаждения для бирмингомских сплетниц. Здание ее было невелико, но достаточно обширно, чтобы вмещать тайну. Никто не знал, кто ее владелец и откуда он приехал. На вид он был джентльмен это бесспорно, хотя все знали, что он вышел из-под и он орудовал пером как учитель чистописания. Десять лет назад он, 18-летним юношей, внезапно появился в городе, добросовестно изучил свое ремесло и завоевал доверие хозяина. Вскоре после того, как он кончил обучение, его приняли в компаньоны, и, наконец, когда старик Уиллет умер, молодой человек взял дело в свои руки. Вот все, что о нем было известно. Некоторые обыватели частенько отмечали, что он ни с одной душой не желает и словом перемолвиться. Но другие утверждали, что он, когда хочет, говорит прекрасно, хотя с произношением у него что-то не совсем ладно. Все считали его человеком, любящим порядок. Вот жаль только, что он завел себе около фабрики какой-то отвратительный пруд, состоящей зеленой водой, такой мелкий, что в нем и угрю не скрыться. Настоящее малярийное гнездо. Его национальность оставалась неразрешимой загадкой. Судя по его имени и фамилии, отец его был англичанин. Но откуда же родом была его мать? Будь она американкой, у него непременно были бы широкие скулы и красноватая кожа, будь она немкой, Он знал бы немецкий язык, а ведь Эсквайр Смит утверждал, что Хикс немецкого языка не знает. Будь она француженкой, что вполне возможно, раз он завел себе лягушачий пруд, это сказалось бы в его речи. Нет, не иначе, как он голландец. И вот что страннее всего. Когда заговоришь о Голландии, он настораживает уши, но... Когда начинаешь расспрашивать его об этой стране, выходит, что он ровно ничего не знает о ней. Так или иначе, но раз он никогда не получает писем от родственников своей матери из Голландии, и раз ни один человек не видел старика Хикса, значит, его семья не из очень-то важных. Сам Томас Хикс, надо полагать, птица невысокого полета, Хоть он и пытается задирать нос, И уж кто-кто, а мы, говорили сплетницы, вовсе не собираемся забивать себе голову мыслями об этом человеке. Именно поэтому Томас Хикс и его дела служили неиссякаемой темой всех пересудов. Итак, можно представить себе, в какое смятение пришли все обыватели, когда как-то раз один человек, который был при этом и все знает в точности, сообщил, что мальчик-почтальон Нынче утром передал Хиксу письмо, на вид из-за границы. А Хикс побелел, как стена, побежал на свою фабрику, поговорил минутку с одним из старших рабочих и, ни с кем не простившись, исчез со своими пожитками в мгновение ока. «Да, сударыня». Его квартирная хозяйка, миссис Скрабс, была глубоко огорчена. Славная женщина прямо задыхалась, когда рассказывала о том, что он съехал с квартиры вот так вдруг, не предупредив ее хотя бы за день, чего вправе ожидать всякая женщина, не допускающая, чтобы ее попирали ногами, хотя с нею этого, благодарение Богу, никогда не случалось. «Да, именно. И раз уж вы сами так говорите, не худо бы ему предупредить за неделю». А он не сказал даже «Спасибо, миссис Крабс, за все ваши прежние услуги», которые она оказывала ему постоянно, хоть и не ей бы об этом говорить, да она и не из тех, кто ежеминутно гонится за благодарностью. Возмутительно. Впрочем, надо признать, мистер Хикс уплатил ей все до последнего фартинга. И у нее даже слезы выступили на глаза, когда она увидела, что его дорогие сапоги валяются в углу комнаты, не надетыми на колодки. Ведь одно это показывает, как он был расстроен. У него они всегда стояли прямо как солдаты, хоть их и не стоило брать с собой, так как на них два раза набивали подметки. Выслушав эту речь, миссис Крампкинс, задушевная подруга миссис Скрабс, побежала домой раззвонить о событии. И так как со Скрампкинсами были знакомы все и каждый, Блестящая паутина новостей быстро оплела улицу из конца в конец. В тот вечер у миссис Нигем собралась следственная комиссия и устроила закрытое заседание вокруг стола, на котором стоял лучший фарфоровый сервиз хозяйки. Хотя комиссия была созвана только на скромную чашку чая, она провела огромную следственную работу. Пирожки совершенно остыли, прежде чем комиссия проглотила хоть кусочек. Пришлось обсудить очень многое, и было чрезвычайно важно установить твердо, что каждый из членов комиссии всегда был непоколебимо уверен в одном — с этим человеком еще случится что-то необычайное. А потому миссис Снигим удалось налить собравшимся по второй чашке чая не раньше, чем пробило 8 часов.